Окружив полчаса по городу, хорошо, что пробки уже рассосались, Ахмед остановился в узком переулке возле мусорных баков. Какие мысли будут, парни? Мда, вопрос, конечно, интересный. Наши паспорта однозначно засвечены по полной, как и лица в недалеком будущем. Работники гостиницы словесные портреты дадут обязательно. Уходить из города и начинать сначала – далеко не факт, что получится как первое, так и второе. До да, акции осталось шесть дней. С каждым новым мероприятием безопасности будут только набирать силу. Нам нужна тихая и спокойная крысинная нора. Отсидеться. Звучит предложение Кемаля. Боржа или пустой любой корабль на Темзе? — Неплохо. Но не рассчитывай, что такое найдется сразу. Кружить, искать времени нет. Валиджи имеющихся обитателей. Выдам-ка свою идею. Предлагаю уйти в трубу. Командир реагирует немедленно. — Прятаться по бытовкам? — Есть вариант лучше. — В метро полно закрытых и заброшенных станций. — Например, Олвич. «Хм, не один я такой умный!» Оказывается, Ахмед думал так же. «Насколько я помню, часть Холборна тоже не используется. Как раз та, что задействована на тупичок Колвич. И все на необходимой линии, пикадилли». «Да, у командира голова светлая. Про Холборн я и не слышал. Кемаль одобряет». Согласен. Вариант неплохой. Решено. Ахмед рулит по второстепенным улицам в сторону нашего личного входа в метро. Немного успокоившись, обращаю внимание на запах в салоне. Ну, сгоревшего пороха, это понятно. Кумарит из трех глушителей. А почему так разит туалетной водой Чарли? Уточняю. Парни улыбаются. Пальчики в номере твоим одеколоном вытирали, Искандер. А я уж думал, галюки. Кстати, пока едем. Вытаскиваю магазин Беретты, до снаряжаю, вынимаю патроны из Чезетовского. — Нет, ты посмотри на этого мародера, Ахмед. Пока мы там сражались, он покойников шмонал. Делаю строгое лицо, с ехидцей отвечаю. Завидовать и нехорошо, Кемаль. И вообще, кто раньше встал, того и тапочки. Дружно, ржем. Отсмеявшись, протягиваю трофейный магазин здоровяку. Он вытаскивает из кармана и показывает полный, кажется, от Браунинга. Так, а меня еще обозвали звали мародером. Подтвердим репутацию. А я еще портмоне прихватил. Хрюкнувший командир показывает сразу два. Кемаль демонстрирует еще несколько. Ну, что тут делать? Только еще посмеяться. Парни перебрасывают трофейное портмоне ко мне на заднее сиденье потрошить. Быстро вытаскиваю денежки, бумажники скидываю в извлеченный из кармана пустой пакет. Час назад я в него продукты складывать собирался. Объявляю итог. 11.200. Давай. Передаю всю сумму командиру. Добравшись до места, проводим короткую разведку. Никого. Привычные действия с камерой наблюдения. Вот мы с Кемалем уже на помосте. Муха, спускаюсь вниз. Принимаю драгоценный кофр. Взгляд за привод вентиляторов. Колено трубы на месте, что не может не радовать. Пока поднимался назад, командир уже уехал. У него свои задачи. Скинуть тележку, пакет цыганских портмоне и избавиться от машины. Мы будем ждать в шахте. Прикрываем изнутри дверцу, и я, прихватив ноут, спускаюсь проверить бытовку. Отлично. Поле зрения камер — никого. Впрочем, метро еще работает. Практически ежеминутно гремят проносящиеся в туннеле поезда. Снова поднявшись, докладываю Кемалю. Теперь он спускается принимать вещи. По два места за раз переправляем по жидке вниз. Стоим на помосте в ожидании командира. Выключая ноут, Обратил внимание, осталось две трети заряда стандартной батареи. Думаю, сетевое электричество в трубе проблемой не будет. Щупаю рюкзачок, тестер на месте. Хорошо, ноут точно зарядим. Даже если розетки обесточены, провода под током найдутся. Как со временем? Минуло всего полчаса. Будем ждать звонка. «Эх, а мы так и не пожрали!» Сразу после слов напарника резко засосала в животе. «Точно! Ужин прошел флажками и сжатым воздухом, не считая адреналина. Там вроде еще печенье и кексы в кульке оставались. Сегодня перекусим, воду найдем. О продовольственном обеспечении будем думать, наверное, завтра. Надо прикинуть, где еще есть безопасные места выхода на поверхность. Задумываюсь. Да, продукты это слабое место всех партизан. Кушать-то хочется каждый день, по доставляющим еду дислокации вычисляется на раз. А как у нас, кстати, с туалетами? Впрочем, на станции должен быть. Раз уж мысли взошли о комфорте, спать придется явно в далеких от цивилизации условиях. Вряд ли на выведенной из эксплуатации станции найдутся лавочки. Остается холодный каменный пол. Брррр. Отдолбанные цыгане. Всю конспиративную малину изгадили. Кстати, а как тогда выдержал ожидание у Фолкстона напарник? Уточняю. Отжимался и выполнял физические упражнения, пока не высохла одежда. Потом ел, согревался опять зарядкой, иногда нагревателем из состава натовского сухпая. Подремал, замерз, размялся, согрелся, опять задремал. Да, а мы в гостинице в это время, как белые люди, после ужина и горячего душа чистой, теплой постели. Прошло еще полчаса, Командира все нет. Черт, я уже как-то волноваться начинаю. Заметив тревожный вопросительный взгляд, Кемаль успокаивает. — Не волнуйся, Искандер. Задерживаться, значит, есть дело. Я подумываю. В какой срок полиция чухаться с ориентировкой на нас? Быстро не получится. Наверное, только завтра с утра будут описания и фотороботы. И не забывай, что полиция тут безоружная. Конечно, бойцы фойеррамс подготовлены неплохо, но и они нашему командиру на один зуб. Не из таких ситуаций выбирались. Покруче было, поверь. Почему-то верю, особенно вспомнив, как Ахмед двигался и стрелял. Проходит еще полчаса ожидания, и, наконец-то, играет телефон Кемаля. Да. Понял, ждем. Команда мне. Искандер, запускай ноут. Командир будет через семь минут. Принял. Выглядываем в щели. Кашусь на картинку видеокамеры. О, кто-то мелькнул под фонарем. Судя по росту Ахмед. Точно, он. Ну ничего себе! За спиной командира. Здоровенный туристический станковый рюкзак. В руках два солидных пакета с эмблемами продовольственного супермаркета. Довольный Кемаль пихает локтем в бок, чуть не сбрасывая с помоста. «Командир у нас голова. Все продумано. Пересидим, как у Христа, за пазухой. Распахиваем дверь. Принимаем тяжелые пакеты. Объемные рюкзачища. Ахмед, тяжело дыша, перелезат на помост. Кемаль, видишь, как о тебе забочусь. Цени желудок». «Да, парни, выключаем мобильники». Уже спускающийся вниз здоровяк притормаживает, выполняет ценные указания и весело отвечает. — Ага, а Искандер у нас, святым духом питается. Худой-худой, а прожорливый, как термит. Сложив ноут, ползу по скобам и я. Сбоку обгоняет плавно спускающийся на фале рюкзак. — Неужели это все продукты? Больше половины пола вентиляционного помещения плотно заставлено нашими вещами.